Она бронила свизгливо, злобно, вульгарно и в то же время с горечью и раскаянием вспоминала, как горячо еще вчера на этом же месте восхваляла его. Ведь она его все-таки любила. Она же показала, что готова пойти навстречу его желаниям, быть ему покорной, даже если не понимала его. Почему он совсем не хочет с ней считаться? Почему требовал так много и давал так мало? Почему вынуждал ругаться с ним низко и отвратительно? Она была очень бледна, пока бронилась, ее гнев мог с трудом устоять против ее большой любви. Слова Дарион хлестали Иосифа, и его бритое лицо покраснело. Ему хотелось наброситься на нее, бить ее тонкое, дерзкое, хрупкое тело кулаками, письменным прибором. За ее лицом ему виделось вежливое, насмешливое лицо Финея. За ее пронзительным голосом слышался голос Финея, благозвучный, изысканный. Но, несмотря на весь свой гнев, он понимал, что теперь из нее кричит наболевшая многолетняя обида. Он подумал обо всем, что она дала ему. Он, казалось, чувствовал за ее словами невысказанные затаенные мысли. Он вспомнил, как она стояла перед ним, когда он оттолкнул ее. Стояла молча, даже не упомянув о сыне, об этом Павле, которого она вправе называть своим, ибо это и был ее сын, не его. Разве не вина Иосифа, что она так изменилась? Не нужно придавать ее словам слишком большого значения, она вне себя. Эта брань, она очень скоро в ней раскается. Он не знал, что она раскаивалась в своих словах, уже произнося их, Нет, еще до того, как произнесла их. Он подошел к ней и сел, привлек к себе, заговорил мягким убеждающим тоном. Она права. Он еврей. Она гречанка. И они могут сливаться воедино только в свои лучшие счастливейшие минуты. Такова воля неба. Но именно этим и вызвано его предложение. Пусть она подумает о том, что ведь и для Иосифа это жертва, отказ от Павла. Это неправда, что он всегда только берет и ничего не хочет дать взамен. Взять хотя бы виллу, которую он разрешил ей строить, она тоже достанется ему нелегко. Этого не следовало говорить. Она вскочила, отодвинулась от него. Жестко-холодно, голосом спокойствие которого больше испугало и рассердило его, чем ее гнев, заявила, что знает многих мужчин, которые с радостью поднесли бы ей не только такую виллу, но и гораздо лучшую, не попрекая потом подарком. Что же касается фресок упущенные возможности, то он напрасно принуждал себя. Ее отец отказался писать их для Иосифа. Он пишет их для императора. Глаза Иосифа стали почти глупыми от изумления. Он не понимал причин, не понимал, в какой все это связи. Он не понимал этих людей. Он безмолвствовал. Она же, вероятно, подстегиваемая воспоминанием об отце, становилась все рище, все несдержаннее. «Отправь эту женщину!» Потребовала она вдруг без всякого перехода жестко властно. «Женщину и ублюдка!» Иосиф взглянул на нее с глубоким изумлением. Его предположения оказались ошибочными. Он теперь это видел. Он знал ее хорошо, но не до конца. В прошлом он требовал от нее так много, что теперь, как видно, даже законное требование повергало ее в ярость. «Отправь эту женщину!» — настаивал Одарион, и ее глаза стали неистовыми, побелели. Она потеряла всякую власть над собой. Иосиф же, как всегда, когда его постигало что-нибудь неожиданное, какое-нибудь несчастье, стал холоден, как лед. Подавил свои чувства, призвал на помощь разум. «Обдумай спокойно мое предложение, Дарион», — попросил он, и его голос звучал бесстрастно. «Подождем два-три дня. Что же касается виллы, то не допускай задержки. Требую, чтобы к постройке приступали как можно скорее. Я уплатил два взноса». «Обдумай все хорошенько, Дарион. Он взял ее узкую длинную голову обеими руками. Ее кожа была нежна и очень прохладна. Он поцеловал ее. Равнодушно приняла она поцелуй, и он ушел.